В отличие от многих, Семён Ильич был скорее исключением в том плане, что никогда не пытался маскировать сущность свою. Он непостижимым образом умудрялся уживаться с ней. Он был не лишён обаяния, которое тем не менее нисколько не компенсировало мёртвую хватку. Из-за неё до танцеля за глаза называли акулой. Он и внешне походил на акулу. Узкий скошенный лоб, с тонкими ниточками блёклых бровей, что сливались по цвету с кожей, широкий вытянутый нос, короткая верхняя губа, обнажавшая и дёсны, и ровные красивые зубы. И в довершение облика вялый подбородок, короткая шея, отчего, кажется, будто лосоватая голова Семёна Ильича является естественным продолжением туловища, по рыбье узкова, обтекаемого. А кули ими были и привычки. Неспешное приближение круги и замершая в ожидании атаки жертва уже понимающая, что встречи не избежать, и парализованная этим пониманием. Но Семён Ильич не спешил, порой он позволял себе отойти, даруя иллюзию избавления, порой совершал бросок сразу. Меня он съел в один глоток. Ах, милочка, такой женщине не идёт одиночество, и ваш супруг всё ещё живёт надеждой на возвращение. не стоит его дразнить прикосновение холодных губ к руке палец щекочущий ладонь выразительный взгляд и осознание неизбежности будущего одноколейного такого в котором не останется жизнь без симёна ильича и снова свадьба всеобщее удивление выбором данцеля но тихое почтительное не приведи господи заметят и обидятся новая квартира чистота и позолота музейный покой И как ни странно, несколько лет спокойной жизни. Стигийский пёс Данцель не трогал своих. Понимаешь, мелочка, в этом мире и так предостаточно грязи, чтобы ещё и в дом тащить. Так делают глупцы. Себя он считал умным. Впрочем, он и был умным, иногда даже мудрым, а порой пугающе наивным. Пожалуй, в то время я была счастлива. Да, не любя, не испытывая душевного трепета и дрожи. Чуть поосознавая, что супруг мой чудовище, избежать от него вряд ли выйдет, но но клетки бывают комфортны, а чудовище способно на человечность. Именно Семён Ильич, которого я и после свадьбы продолжала называть по имени и отчеству, рассказал о стигийских псах, Гекате и плети. Смотри, он отвёл меня в комнату, которая обычно оставалась запертой, и ключ Дансель носил с собой. 5 квадратных метров. Мощные лампы и сейф в углу. Полки от пола до потолка, разделяющие пространство на множество ячеек разного размера. Предметы. Смотри, милая. Данцель боком переступил высокий порог и подал руку. Хорошо смотри. На что? Собрание черепков, краснота обожжённой глины и редкие пятна белого и чёрного. Или нечто несуразное, похожее на комок изломанного и изжованного металла. А вот нож на кривой рукояти, лезвие заточено до того, что выглядит кружевным. Это всё настоящее, шёпотом сказал Семён Ильич, касаясь ближней полки. Кончиками пальцев провёл по дереву, но дотронуться до статуэтки, серого кусок мрамора, в котором угадывались очертания фигурки, так и не решился. Вот, наклонившись, он вытащил другую фигурку, столь же уродливую, сколь и притягательную. Три женщины, сросшиеся спинами, близнецы и отражение друг друга. Геката. Так я впервые услышала её имя. Геката, владычица дорог и перекрёстков, королева мёртвых, безлунными ночами покидающая степи Гадеса, чтобы бродить по земле, вселяя ужас и порождая безумие. Стигийские псы и души умерших. Вот её свита. Как он это говорил? с нежностью, с искренней веры, с любовью, как он держал статуэтку, касаясь столь ласково, что я испытала неожиданный приступ ревности к ней, к трёхголовой богине, ушедшей в забвение вместе со стольными богами и героями древнего мира. Бежит стая по следу и никому, будь то зверь, человек или даже бог, не уйти от них. Только Геката властна над стаей, в её руке сила Её руки плеть страстей человеческих. Была в её. Вдруг оборвал рассказ Семён Ильич и, сунув статуэтку на место, поманил за собой к зелёному кубу сейфа, что занимал весь угол комнаты. Он долго возился с шифром, потом с ключом. Я ждала. Я не знала, что именно увижу. Да и признаться, в тот момент не понимала, зачем вообще нужна эта комната, эти черепки, эти сказки о забытых днях. Но вот дверца бесшумно отворилась, и данцель, циничный данцель, опасный данцель, преклонил колени. В его руках был футляр, чёрная кожа, перетянутая серебряными полосами, полметра в длину и сантиметров 10 в высоту. И если бы не жёсткие грани, то футляр можно было бы принять за тубу, в которой хранят картины. Иди сюда, смотри. Щелчок, скрип крохотных петель, удерживающих тяжёлую крышку. Але бархатное нутро. Вот она, плеть Гекаты. Не плеть, а жезл, красно-медный, с натёртой до блеска рукоятью и тёмно-зелёным навершием, которое на первый взгляд казалось хвостом змии. Но нет, это не являлось змеёй, хотя даже при приближении ощущение рептильности танцующей игрушки не исчезало. Однако это и вправду была плеть, выполненная в бронзе в мельчайших деталях. Её сделали, чтобы держать. Семён Ильич трепетно провёл пальцами по змеевидному хвосту, повторяя каждый изгиб его, царапая ногтем мелкие зазубрины и плетение того, которое, вероятно, имело настоящая плеть, чтобы подчинять. И я теперь могу. Все стегийские псы покорны, все. Сколько она стоит? Много, милая, много. Она бесценна, пока ты держишь её в руках. Ни одна собака не осмелится укусить тебя, даже такая, как я, оскалился, рассмеялся, а я впервые, пожалуй, задумалась о тех, кто меня окружал. И позже, может, спустя месяц, может, два, я и пришла к мыслям о стигийских псах. Так открылась истина.